В своих слабостях Никифоров откровенно сознавался. Говорил иногда, меня, знаете ли, м у ч и т часто зависть. Вот эту вещь просто убрать с выставки хочется. Мешает она мне, лучше моей. Я так не сделаю, ей Богу завидно. И смеялся над собой. Не повезло ему однажды на вечере у Киселева. Молодежь затащила его в свою игру. Он должен назвать себя кем или чем-либо, и на него будет написано мнение присутствующих, как было и с Мясоедовым. Никифоров назвался гражданином. «Известно», — добавил кто-то, — «не всякий гражданин может быть передвижником, но каждый передвижник обязан быть гражданином». с е м ё н Гаврилович вынул первую записку на себя и прочитал «Гражданин-то ты гражданин, да только безличный, беспотомственный и непочетный». Мнение, как и следовало ожидать, принадлежало Киселеву. Когда мы шли домой, Никифоров сердился и смеялся. «Уж этот, Александр Александрович, выдрал-таки меня!» Вон на какого гражданина перевернул. Я знаю титулы. Личный и потомственный почетный гражданин. А из этого он мне ничего не оставил. А главное, и б е з п о т о м с т в е н н ы й Ну да ладно. А насчет почета мы еще поговорим. Устраивалась выставка в высоком с верхним светом зале общества поощрения художников на морской. Кипит работа, стучат молотки, обойщики, не слезая с высоких складных лестниц, искусно передвигаются вместе с ними по паркету. Волков и Бодаревский спорят за места для своих картин. Артельщики подносят новые картины, говор и шум. По окончании дневных работ к вечеру все идут обедать в ресторан «Вена» на улице Гоголя, Там в обоих залах полно народу. Посетители — художественная богема, артисты, художники, писатели, иногда адвокаты. На стенах рисунки, шаржи художников, автографы писателей. Все подарки и ресторану, у которого не было хозяина, а все дело вела артель официантов. Кормили хорошо. За рубль пять блюд до да каких... Порций не было, ешь, сколько можешь вместить. Официанты то и дело подносят блюда для повторения. Никифоров недолюбливал этот ресторан и его публику. Хорошо-то оно хорошо насчет жратвы и всего прочего. Да только ешь и оглядывайся. Так ли сел, да так ли взял вилку. И публика тоже, смотри, какие лощеные, и гении встроили. А посмотри на них в работе, гнильцой отдает, о д н а в и д и м о с т ь Здесь вся интеллигенция от искусства, в которой есть лоска, а таланта не видно. У нас в Москве и в трактирчике скорее талант найдешь, хотя и без полировки. После обеда через час или два все уже торопились на собрание товарищества, или к кому-либо из товарищей на его вечер. И за дня в день шумные дни на выставке и бессонные ночи. Никифоров жаловался, должно я помру здесь от этого угара. Надо бы в Москву да за работу. А что н е говори, тут интересно. Жизнь кипит и не мешает насмотреться на этих аристократов. Авось пригодятся».